Часть вторая. Относительно не многие чиновники Союза свободных планет занимались делом, поскольку большинство из них паниковали из-за водоворота новых обязанностей и не желали ничего, кроме подтверждения наступления нового года. Сообщения покупаться и феззана силами империи держались в тайне, но эта информация, подобно попавшему в сети зверю, продиралась наружу сквозь завесу секретности и постепенно наводняла каналы СМИ Союза. Тем временем высшее руководство собралось на совещание в конференц-зале с толстыми стенами, но пока они с бледными лицами начали обсуждать произошедшие возможности, всего в километре от их круглого стола на улицы транслировали вести о приближающейся опасности члена экипажа, вернувшегося с фрездана корабля. Поскольку никакого эффективного плана обороны у них не было, там боса самой спокойности прорвался смутный поток массовой истерии. Достоинство правительства Союза зачасти спасло тот факт, что в период информационной блокировки Ни один высокопоставленный чиновник не попытался сбежать. Но по слухам, это произошло лишь потому, что никаких безопасных зон не было объявлено. Таким образом, правительству не удалось вернуть доверие народа даже на моральном уровне. Вместо этого не имея другого выхода, добропорядочные граждане обращались к властям, чтобы дать выход эмоциям, осуждая своих руководителей как не умелых и растратчиков зарплат, а неодноременно требовали решительных действий и контрмер. Всё это время правительство Союза находилось под руководством красноречивого софиста, председателя Верховного Совета Джоба Трунихта, как политик он принадлежал к так называемому «молодому поколению». Он обладал незаурядной внешностью, безупречной карьерой и пользовался популярностью даже среди избирателей женщин. Опыт службы председателем Комитета обороны гарантировал ему доступ к огромным политическим фондам, даже устроенный военным конгрессом государственный переворот, который мог бы разрушить его репутацию... В итоге не оставил на нём ни царапины. И теперь народ ждал его выступления, убедительного красноречия, которое должно было успокоить их. Но он тянул с этим, а когда люди уже начали гадать, не были ли его слова пустой болтовнёй и не скрылась ли теперь глава правительства от своего возлюбленного народа, Торнигт сделал заявление через пресс-секретаря правительства. Я полностью осознаю вею о своей ответственности, сказав только это и не уточнив своего местонахождения, он серьёзно усугубил опасения граждан. Теперь уже многие говорили, что Джоп Трунигт был обычным демагогом, произнесшим множество напыщенных речей, но избежавшим поджав хвост при первых признаках опасности. Командующий крепости Зарлон, адмирал Ян Венли, ненавидивший Трунигта всеми фибрами души, придерживался иного мнения. У него сложилось впечатление о Трунигте как о человеке, способном выкрабкоться из любой ситуации. Но вне зависимости от того, было в впечатлении Яна пере или недооценка Джоба Трунигта, факт оставался фактом. Глава правительства не смог ответить семиминутному ожиданию своего народа. Что ещё хуже, те самые нанятые журналисты, когда-то представившие Трунихта как луч надежды в политической сфере, завоевавшей аудиторию на его восхвалениях, теперь пытались его оправдать, говоря: "Мы должны понимать, что это ответственность не только председателя, но и всех нас". Таким образом, пресс-секретарь вернула критику своим читателям, которые только подчёркивают преволегия своего правительства, отказываясь согласиться с его мерами. Олтора Айленс, председатель комитета обороны, несмотря на то, что он был не более чем доверенным прихвостнем Тронихта, вовсе не обязательно стоило считать столь же ненадёжным. Тронихт в своё время назначил его председателем, потому что основатели союза, опасаясь возникновения диктатуры, законодательно запретили возможность совмещения полномочий. Злые языки утверждали, что Айленс лишь служил посредником между Тронихтом и военными властями, он никогда не показывал независимых взглядов и не вёл собственной политики. казалось бы, довольствуя своей ролью третьесортного государственного деятеля, соединяющего главу правительства со штабом флота и руководителями корпорации по производству боеприпасов. Но после вторжения имперского флота на Физан его положение и ценность как политической фигуры полностью изменились. Когда Атру некто скрылся в своём личном раю и спортив в Сибири репутацию некто иной, как Волтер Айлендс, сделал выговор своим сбитым столку коллегам на экстренном заседании Верховного совета, Вернув миру для защиты правительства Союза от распада, этот пожилой политик, давно разменявший шестой десяток и лишь теперь впервые занявший пост председателя комитета, казалось бы, стал выглядеть на 10 лет моложе, несмотря на тяжёлую ситуацию, в которой он ощутился. Его спина выпрямилась, глаза горели, а походка была полна энергии. Единственным, что не ожило, были поредевшие волосы на голове. Что касается непосредственного командования армией, мы предоставим его экспертам. Нам же сейчас необходимо решить, сдадимся мы или же будем сопротивляться. Другими словами, выбрать путь, по которому пойдёт наше государство и заставить военное руководство согласиться с этим. Если мы откажемся сейчас от этой ответственности, то последствия обрушатся на солдат, находящихся на передовой, вызвав бессмысленное кровопролитие. Это означало бы настоящее самоубийство нашего демократического правительства, сказал Айлендс. Видя, что никто из присутствующих не проявил интереса к возможности сдаться, Представитель комитета обороны продолжил: "В таком случае нам нужно решить, станем ли мы сопротивляться до тех пор, пока союз не будет обращён в прах, и все его граждане не погибнут, или же используем армию как политический рычаг для достижения выгодного для нас мира. Сделать выбор нужно уже сейчас". Остальные члены Верховного совета сидели в молчаливом недоумении, не столько из-за серьёзности положения, Сколь-ко из-за разрушившего их предубеждения представитель комитета обороны, который до сего дня был лишь номинальным должностным лицом, но теперь взял ситуацию в свои руки, продемонстрировав превосходную проницательность и осведомлённость и произнёс убедительную речь, предоставив коллегам наиболее целесообразный путь к разрешению конфликта. В мирное время Айлэнс был паразитом на запачканной задницей администрации, но в этот критический момент его дух воскреал, словно феникс демократии из пепла зависимого политика. После полвека бездействия он всё же впишет своё имя в историю для потомков. Хотя глава командования космического флота Союза Александр Бякокев в самом деле был острым на язык циником, это никак не влияло на его беспринципность. Старый адмирал, которому уже перевалило за 70, был готов сотрудничать с представителем комитета обороны по его мнению, уставшимусь сделать всё возможное как политика, как человек в это сложное время. Вместо апатичного и промеччивого Эйленса, которого он критиковал прежде, теперь он видел оживлённого и умного председателя комитета обороны, лично пришедшего в штаб командования, открыто признавшего свои прошлые ошибки. Поначалу Бекк не был полностью убеждён, но поскольку председатель комитета обороны потребовал от военного руководства сотрудничества в достижении выгодных условий примирения, у него не осталось сомнений, что Эйленс наконец пришёл в себя. Похоже, ангел-хранитель председателя комитета обороны вышел на пенсию. Пробормотал старый адмирал после того, как Айленс закрыл совещание и вышел из кабинета. "Что ж, лучше поздно, чем никогда". Адитант Бьюкока, капитан третьего ранга Пфайфер, был не до конца согласен со своим командиром. Он очень сожалел, что Айленс не прозрел раньше. "Может, мне не стоит это говорить, но я иногда сдаюсь вопросом. Не было бы лучше, если бы прошлогодний государственный переворот увенчался успехом. Ведь, может, мы сами выстрелили себе в руку, в которой нуждалось наше государство для своей защиты". Э противопоставить despotизм империи военной диктатуре союза, чтобы они сражались до конца за всеобщую гегемонию, разве в этом есть надежда? Тон старого адмирала был не циничным, но тем не менее едким. Чёрный берет на голове заставил волосы казаться ещё белее. Знаешь, если о чём-то и горжусь, так это тем, что был солдатом, сражающимся за демократическую республику. Я никогда не был готов смириться с мыслью об изменении политической системы Союза под предлогом противостояния империи. Я бы скорее предпочёл, чтобы Союз погиб, как демократическая республика, чем выжил как государство под властью диктатуры. Увидев, что его адъютант почувствовал себя неловко, старый адмирал Задорно улыбнулся и добавил: "Должно быть, это прозвучало довольно резко, но правда в том, что государству нет смысла в продолжении существования, если оно не может защитить жизнь своих граждан". и свои основополагающие принципы. Если спросите меня, то бороться стоит за наше демократическое правительство и жизнь граждан Союза свободных планет. Закончив этот разговор, адмирал Бик отправился к адмиралу Доулсону, начальнику центра стратегического планирования и единственному человеку, который мог считаться его начальником. На самом деле Доулсон был мелким чиновником, чья цвет лица и аппетит подорвало внезапное свалившееся на него ответственность. Но по распоряжению Бьякока он всё же поддерживал свой штаб в рабочем состоянии, ожидая решающей битвы. Высшее военное руководство Союза собирало все свои силы. Наряду с Первым флотом под командованием адмирала Поэтты спешно были собраны несколько небольших флотилий, состоящих из патрульных групп и сил самобороны системы, общим числом всего лишь 35 тысяч. К тому же среди этих кораблей было немало десантных, Непроверенные и устаревшие корабли, стоявшие на консервации или готовившиеся к утилизации, также входили в это число, чтобы быть использованными для связи или отвлекающего манёвра. Бьюк разделил 20.000 кораблей, не относящихся к первому флоту, на 14-й и 15-й. Командовали ими, соответственно, Лайонел Мортон и Ральф Карлсон. После переговоров в центре стратегического планирования их обоих повысили от контр-довидц адмиралов. Хотя это никак не компенсировало того, что им придётся вести неопытные и неупорядочные эскавы в бой против бесконечно более сильного имперского флота. Бьёкк ок вместе с тремя командующими флотов и начальником генерального штаба занялись разработкой планов контратаки. Начальником генерального штаба в недавнего времени был вице-адмирал Осман, но у него случился разрыв аневризмы головного мозга, и он попал в военный госпиталь. Всё ещё находясь в постели, он был освобождён от должности, а его место в конференц-зале занял заместитель Чун Учан, мужчина лет 30, привыкший лишь к бумажной работе. Всего за три недели до этого он преподавал стратегию в военной академии Союза и считался молодой звездой в команде профессоров, но более опытный в военном деле прозвали его «пекарем во втором поколении». Во время попытки государственного переворота ему удалось встретиться с адмиралом Бикоком, находящимся под арестом. Тогда, держа под мышкой своей штатской одежды бумажную папку, он с любопытством оглядывался кругом, И выглядел словно какой-то деревенский дурачок. Чунучан поклонился старшему офицеру и пробормотал приветствие. Из нагрудного кармана его военной формы выглядывал недоеденный бутерброд с ветчиной. Подобное удивило даже стойкого в уце отмерла Карлссона, но недавно назначенный начальник генерального штаба тем не менее хладнокровно улыбнулся. А это, не обращайте внимания. Даже чёрствый хлеб станет вкусным, если подержать его над паром. Гаралсон считал такое совершенно неуместным, но не видел смысла это подчёркивать, и повернулся к адмиралу Бьюкоку. Тот подвёл итог: у них не доставало сил, чтобы пытаться задержать имперский флот у выхода из Вязанского коридора, поэтому им оставалось лишь ждать, врагу продвинуться глубже, а потом атаковать их линию связи и снабжения и снова отступить. А что если отозвать адмирала Яна Вендли с из крепости Зерлон? Спокойно предложил Чэнь Чэн, подавшись вперёд вместе со своим бутербродом. Остальные были ошеломлены несоответствием между серьёзностью того, что он предложил, и неторопливостью того, как это было произнесено. Бьёк как приподнял свои седые брови, приглашая начальника штаба дать объяснение. Изобретательность адмирала Яна и сила его флота чрезвычайно ценны для нашей армии, а оставлять их на Зерлоне всё равно что положить в холодильник свежеиспечённый хлеб. Предложенное им сравнение подтверждало его прозвище Пекарь во втором поколении. Когда крепость Зерлон располагается в коридоре Её стратегическая ценность невероятна, но как только она окажется блокирована врагом с обеих сторон, эта ценность будет потеряна. Даже если имперцы не смогут захватить Изерлон, они без одиного выстрела сделают его бесполезным. А так как враг уже в Физанском коридоре, то тратить ресурсы на защиту Изерлона бессмысленно. Возможно, вы и правы, но в настоящий момент Адмирал Ян ведёт бой с мощной вражеской группировкой. Он не может просто взять и прилететь сюда. Но Чунучин отмахнулся от замечаний Адмирала Поэты. Адмирал Ян что-нибудь придумает, а без него мы окажемся в крайне невыгодном положении с чисто военной точки зрения. Это высказывание было через чур прямолинейным, на никто не мог его опровергнуть. Для армии Союза имя Яна фон Ли было синонимом победы. Тот же поэт, когда-то бывший командиром Яна, был спасён им от полного поражения в битве при Астарте. Даже если мы попробуем заключить мир, император наверняка потребует передать ему Зерлон в качестве одного из условий. В этом случае к Кае, находившегося адмирала Иоанна, ничем не поможет союзу. Возможно, всё было бы иначе, имея мы в своём распоряжении больше сил и времени, но в нынешних обстоятельствах нам придётся взвалить на него всю грязную работу. Вы хотите сказать, что нам нужно приказать адмиралу Иоанну покинуть Зерлон? Нет, ваше превосходительство, в чём-то столь конкретном нет необходимости. Будет достаточно передать адмиралу Иоанну, что командование берёт на себя всю ответственность, и что он может действовать так, как посчитает нужным. Полагаю, получив такое сообщение, Он не станет сосредотачиваться на защите крепости. Завершая своё дерзкое предложение, Чуну Чен вытащил из кармана недоеденный бутерброд и возобновил свой прерванный обед.